6. Я поднимался по лестнице тихо, стараясь не только не производить звуков, но просто пытаясь слиться со стенами, как можно быстрее проскальзывать площадки, слепо глядящие на меня недобрыми панелями видеодомофонов. И надеясь, что никто не встретится по дороге. Я крался вверх, как... Самым примитивным было бы сказать, как охотник, добирающийся до давно выслеживаемых зверя. «Нет, я не был охотником, потому что я охотился не на зверя, а скрадывал человека. То есть все поменялось местами. Я был именно зверем, охотящимся на своего главного природного врага. Зверем без эмоций, жалости и страха крови. Биологической машиной, запрограммированной на убийство. Волком или медведем-шатуном. Мне оставалось миновать всего два этажа, но я уже еле тащил ноги и обливался потом в своей пудовой бензиновой куртке». Кругом по-прежнему дрожала непрочная тишина. «Нет», — подумал я на секунду остановясь, чтобы перевести дух. «Я не волк и не медведь. Я вспомнил кита-убийца. В свое время где-то читал, что есть такой вид вроде касаток который отличается почти человеческой мстительностью. Самка, на глазах которой люди загорпунили и убили детеныша, может неделями преследовать китобоев, пока не найдет ситуации, когда сумеет уничтожить и судно, и его команду». Такие рассказы, конечно, не вызывали большой веры, но тем не менее информация не могла родиться на пустом месте без каких-то аналогов. Я был сейчас именно китом-убийцей, у которого человек уничтожил семью, и я шел на этого человека. Черная дверь Хакановской квартиры возникла словно из тумана, и опять сквозь рукав куртки я позвонил.